19 век. Такой разный Новый год. Суровая русская зима совсем не ощущалась в императорском дворце, особенно в оранжере Александры Федоровны. В садике императрицы был, пожалуй, самый необычный интерьер, отличавший его от всей резиденции. Круглый год здесь пели птицы, зеленели пальмы, благоухали цветы, шумели фонтаны. И только покинув этот райский уголок, можно было почувствовать и увидеть приближение Нового года. Украшенные елки, столы с подарками, рождественские венки, иней на стеклах и сугробы за окнами. Аромат хвои витал в залах, несмотря на огромные площади и высокие потолки – В предпраздничные дни дворец будто превращался в выставку новогодних елок. Они были всюду, в государевых покоях, в ротонде, в малых залах для многочисленных племянников и племянниц Николая I. Разноцветные игрушки отражались в начищенном до блеска паркете. В воздухе предвкушение события. Все царское окружение уже знает, что новогоднее торжество в Зимнем дворце – это безудержное веселье и развлечение и для маленьких, и для взрослых. Но сначала нужно отдать дань традиции. 31 декабря пребывал митрополит с монахами, и высокие чистые голоса разносились в величественной главной церкви Зимнего дворца. Император с супругой сам подносил угощения гостям – Было еще одно официальное мероприятие – прием поздравлений. Оно выглядело куда интересней, словно настоящий парад, его обычно открывали фрейлины. Вообразите, розарий из юных прелестниц, обольстительных и прекрасных в ярких национальных костюмах. Нежными переливами колокольчика звучит девичий смех и шепоток. Рядом, дробно стучат каблуками, лучшая камер юнкера – вшитых золотом мундирах, подтянутые и вышколенные, но одни с румянцем от волнения, другие с улыбкой душей. Молодые, цветущие, еще недавно они с детским нетерпением ждали, что их позовут зажигать огни на елке. А вот крупные чиновники, важные, чопорные, в их детстве новогодних у тех не было, но и они, глядя, как внучата год за годом разворачивают под елочкой подарки, вздыхают. «Хорошую штуку придумал государь». Стекается река людей в концертный зал, где звучат словословия благодарности и пожелания всяческих благ в новом году. Императрице кажется, что это никогда не кончится. Она даже рассказывала одному из иностранных посланников, что приходится выслушивать почти полтысячи поздравлений, всякому улыбаться, доброе слово сказать». Но это всё официальная часть церемоний. Тем милее праздничные забавы, когда в зале остаётся только семья и самые близкие. Тут начинается самое интересное. Отброшено жеманство, дисциплина, дворцовый этикет. Всё, что круглый год составляет жизнь монарших особ. Это семейство умело и любило веселиться. Пели, танцевали, разыгрывали разные сценки, устраивали карнавалы – Но любимой игрой был праздник бобового короля. Привет из Европы! Согласно легенде, поклониться младенцу Иисусу приходили правители многих стран. Чтобы выбрать главного на вечере, запекали пирог с бобом внутри. Кому доставалась необычная начинка, тот временно и становился королем. Бобовый король у Романовых получал бумажную корону и под общий смех и аплодисменты выбирал королеву и свиту. С нарочито серьезными лицами все выполняли его приказания, а когда главный персонаж вечера поднимал бокал, нужно было кричать «Король пьет!» Кто замешкался, тот получал штраф. Выступление, песня или декламация. Любопытно, что в обычной жизни педантичный и строгий Николай I – На Новый год развлекался от души вместе со всеми. Мог, например, переодеться в Деда Мороза и лично вручать подарки каждому. А мог представиться китайским мандарином с толстым накладным животом в розовой шапочке, из-под которой велась длинная косичка. Императора было не узнать, пока не заговорит. Готовился к праздникам заранее, со вкусом и неторопливо выбирал подарки для всех семерых детей. Но однажды Особенно осчастливил царевну Александру. Эта история достойна отдельного рассказа. Невероятно очаровательная и хрупкая в простом русском сарафане и кокошнике Адени, так звали ее домашняя, вместе с остальными ждала, когда откроются двери зала. Не малышка уже, влюбленная барышня, приданная ей готовят, но приближение праздника учащает пульс и румянит щеки. как птенец в ладонях, колотится сердце в предвкушении чего-то несказанно волшебного. И вот коммердинер звонит в колокольчик. Распахиваются двери в сказку. Девушка на миг замирает. Братья и сестры мчатся вперед, к огромной елке, сияющей огнями тысячи свечей. «А одини!» слышит она отцовский голос. «Ну что же ты медлишь? Иди, забери свой подарок!» Ах! Не ради этого она ждала новогоднюю ночь. Конечно, приятно получать презенты, особенно от папа. Он всегда дарил что-то особенное. Но сегодня душа трепетала в надежде на настоящее чудо. Как хотелось ей, чтобы сбылось одно лишь желание. И милый друг оказался бы рядом. Увы, Франц на родине, в Дании. И единственное, на что она может рассчитывать – его частые письма, полные любви. «Адини!» — вторил отцовскому призыву хор голосов, выводя ее из оцепенения. Все расступаются, пропуская ее вперед. Стараясь незаметно смахнуть слезинки, царевна, не поднимая головы, приближается к елке. «Адини!» — раздается в третий раз. Этот голос звучит будто из ее мечтаний. Девушка вскидывает глаза и среди хвои видит прекрасного юношу, опутанного бечевкой. «От счастья у нее захватывает дух!» «Хороший подарок сделал я для тебя», – спрашивает отец. «Лучший!» Франц, счастливо смеясь, скидывает веревки и уже через миг держит царевну за руки. Вот так Николай I сотворил новогоднее чудо для дочери. Через несколько лет, к середине XIX века, в каждом столичном дворянском семействе на Новый год устраивают елки – Постепенно складываются традиции – что подавать на стол, как подарки вручать, где и как отмечать праздник. Высшее общество домашним посиделкам предпочитало выход в ресторан. В метрополии Праге бронировали столики заблаговременно, и 31 декабря здесь царил настоящий ажиотаж. Особенной популярностью пользовалась «Стрельно». В Новый год тут, в буквальном смысле слова, яблоку негде было упасть. Столы стояли так близко, что официантам приходилось протискиваться между ними. Зато вмещал ресторан до двух тысяч гостей. Стрельна находилась рядом с Яром, самым известным заведением Петербурга. Здесь в свое время кутили Антон Павлович Чехов, Максим Горький, Федор Иванович Шалепин, Морозов. Ресторан славился цыганской музыкой. Веселились ночь напролёт. Дамам от заведения вручали не только букеты, но веера и духи. Обязательно закатывали фейерверки. Да такие, что дымом заволакивало город. Престижным также считалось для аристократов попасть на ёлку в дворянском собрании, где маскарады по шику и помпезности превосходили самые смелые ожидания. Помещики и купцы не отставали. Обычай устраивать новогоднюю елку пришел к ним не напрямую, сверху, а кружным путем. Во многом благодаря дочерям, большинство из которых в те времена отправлялись в институты благородных девиц. Барышни с удовольствием подключились к новогодним развлечениям, перевоплощались в разных героев с помощью масок и костюмов, музицировали, обменивались подарками, устраивали театрализованные спектакли. Потом, вернувшись домой, приучили к этой традиции и родителей. И Излюбленным местом купеческих семейств стал ресторан Крынкина. Круглый год здесь всё кипело, а уж в праздники и подавно. И не клубника, и свежей зеленью из теплиц очаровывает трактир. Виды Москвы завораживают. Сейчас тут, на Воробьёвых горах, современная канатная дорога. И в шире, раскинулась столица, а дух старины сохранился. Почти два века прошло, а так же, как сейчас, кружилась голова и слезы восторга подступали к глазам. У ресторана была своя лодочная станция, а главное — галдарика, открытая терраса, с которой открывался потрясающий вид. На ней владелец установил подзорную трубу, в новогоднюю ночь туда выстраивалась очередь. Многие хотели полюбоваться звездами. В светлое же время в деталях видны были московские улочки. 31 декабря небо над Крынкиным взрывалось яркими вспышками фейерверков.